Последними вернулись слух из Рене, а вместе с ними наконец заработал рассудок. Фандорин понял, что лежит на полу лицом вниз, руки скручены за спиной. Приоткрыв один глаз, колежский асессор увидел заплёванный пол, шмыгнувшего в сторону рыжевато ракана и несколько пар сапог. Одни были шйгальские, хромовые с серебряными оковками по носку, и что-то уж очень маленькие, будто на подростка.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 И ламтя он продырявили. Кончается ловойта Миш, всю внутреннюю ему у пулита прожёг. Услышав имя Миша, Фондорин окончательно передумал уходить в черноту. Болело шибренн из затылков, но и Распетрович отогнал боль, загнал её в пустоту, ту самую черноту, откуда недавно вынырнул. Не до боли сейчас было. Тебя вы фиска кнутом паруро, чтобы не пила. Вяло с развальцей произнес фальцет, но заради такого случая прощаю. Ловка легоша одарила. Подошли два алых сафьяновых сапожка, встали напротив хромовых. — Можно и по роже, Мишенька? — певучий пропел хрепловатый женский голос. — Только не гони. Третий день тебя соколика не видела и стасковалась вся. Приходи, Нинч, полоскаю. — После полоскаемся. Щегольские сапожки сделали шаг и приблизились к Фондорину. А пока мы осмогридим, что это за жук такое прибожаловал. Вертаник его шуха, ишь, и ж глаза вы сверкивает. Ира Степатрович перевернули на спину. Вот он какой, Миша маленький. Ростом цыганке чуть выше плеча, против деловых и вовсе недомерок. Лицо тонкое, дёрганое, уголок рта подрагивает. Нехорошие глаза, будто не человек, а рыба смотрит. Но в целом, пожалуй, красавчик. Волосы поделены пробором. равнёхонько пополам на концах курчавится неприятная деталь чёрные усики точь-в-точь, -точь, как у самого Ирасто Петровича и подкручены точно так же Фандорин немедленно дал себе зарок, что усы фикситуарить больше никогда не станет. Тут же подумалось о больше, пожалуй, и не придётся. В одной руке бандитский король держал герсталь, в другой стилет, который Фандорин носил у ладышки. Выходят обыскивали. Ну и кто ж ты такой будешь? спросил сквозь зубы Миша маленький. Если смотреть снизу, он оказался вовсе не маленьким, а совсем напротив, прямо буллевером. С какой части? С Мясницкой, что ли? Верно, оттуда все мои гонители там собрались, вампиры ненасытные. Рас Петрович, во-первых, удивился, гонители бы вампиры, а во-вторых, сделал себе на будущее пометочку, что в Мясницкой части, кажется, взяток не берут. Полезная информация. Если, конечно, доведётся воспользоваться. Почему во строй о пришло? Задолмишин и не вполне понятный вопрос. Или ты один от тебя сами по себе? Был соблазн кивнуть, но Фондорин решил, что правильнее промолчать, посмотреть, что дальше будет. Дальше было скверно. Коротко размахнувшись, Миша ударил лежащего ногой в пах. Раз Петрович увидел замах и успел подготовиться, представил, что с размаху прыгнет в проруб, ледяной водой обожгло так, что по сравнению с этим удар кованым собагом показался сущим пустяком. Фондорин даже не охнул.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 скрипнула дверца погреба, и в следующий миг Ирас Петрович ухнул в кромешную тьму. Кое-как подобрался, но всё равно ударился боком и плечом. Держи клюшки, своей горбушка, крикнули сверху со смехом. Погуляй там, милостеньку, пособирай. На фондоре на один за другим упали два его коротких костылька. Тусклый квадрат наверху встрескам исчез, и Ирас Петрович закрыл глаза, потому что всё равно ничего не было видно.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 Поверил своему молодому другу, обрадовался, что ещё может послужить на пользу отечеству. А вон как всё вышло. И не судьба виновата, ни злой рок, а неосторожность и некомпетентность того, кому от своего пристав доверял как самому себе. Ждали, ждали хитровские шакалы Фандорина. Точнее, того, кто придёт с китаёзой. Наверную казнь вёл близких людей бездарный сыщик Фандорин.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 Заработал руками ещё быстрее, и верёвка раньше ожидаемого вдруг поползла, ослабла, но не обрадовался колежский ассессор, а только закрыл осладившимися ладонями лицо и заплакал. Ах, Маса-Маса. 4 года назад в Якогаме спас Вандорин, второй секретарь российского посольства, жизнь пареньку якутца. С тех пор Масахиро стал верным, да что там, единственным другом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 Ох, как безжалостно отомстит он убийцам. Заверю фиофилакточу как христианин, но это может быть и всё равно, а вот японская душа массы в ожидании следующего рождения наверняка возрадуется. За собственную жизнь Фандорин больше не опасался. Был у Миши маленького хороший шанс прикончить королевского сецера там наверху, когда тот лежал на полу оглушённый, связанный и безоружный.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 Звезды назывались «серенкенами», и умение метать их без промаха входило в самую первую ступень подготовки ниндзя. В серьезном деле кончики еще и отравой смазывают, но Фондорин рассудил, что ладно будет и без яда. Теперь оставалось собрать нунтяку, оружие пострашнее любой сабли. И раз Петрович снял с себя крест на цепочке, сам крест отложил в сторону, а цепочку разомкнул и приладил к ней свои костыльки, к одному концу и к другому, оказалось... что на деревьяшках для этой цели имеются специальные крючочки. Молодой человек, не вставая с земли, высвистил нунтяка над головой молниеносную восьмёрку и остался вполне удовлетворён. Хм, угощение готово. Дело за гостями. Нащупывая в темноте перекладины, поднялся по лесенке, упёрши головой в люк, запертый с той стороны. Что ж, подождём. А вёз с лошади не ходит. Он спрыгнул вниз, опустился на четврёньки, зашарил руками по полу. Через минуту наткнулся на какой-то роский широкожный куль, от которого невыносимо несло плесенью, ничего, ни не донежности. И раз Петрович откинулся головой на импровизированную подушку, было очень тихо, только шныряли возьме Юрки и зверки, наверное, мыши, а может и крысы, ох, скорее бы, подумал Фандорин, и сам не заметил, как провалился в сон. Минувшей ночи поспать не довелось. Проснулся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 Для полного удовольствия не хватало только Абдула, отчего Фондорин немного расстроился и даже вздохнул. Вот — Вот-вот, Легаш, повздыхай! <свят> — оскалился жемчужный в улыбке Миша. — Сейчас ты у меня так заорешь, что крысы по щеляму прячутся. — Сдохлятиной обживаешься, это правильно. Скоро сам такой будешь. Фондорин посмотрел на куй, служивший ему подушкой, и в ужасе сел. С пола на него... Перед ос опроваленными глазницами давний разложившийся труп. Деловые заржавели, у каждого, кроме Миши маленького, в руке была по свечке, а один ещё держал какие-то клещи или щипцы. Нешта не понравился, глумливо поинтересовался недомерок. А прошлой осенью шпицка поймали тоже с Месницкой. Знакомый, а нет? Снова хохот, а Мишин голос стал ласковым, тягучим.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 А то неизвестно, захочет ли потом говорить. По всему видать, мал и с норвом, но ну, как заортачится. Портведжик, я ищу мештука, а в нём деньжищи, а громадные тещи, пропел Фондорин голосом незадачливого мошенника-гарбуна. Ты его куда и подевал-то, а? Миша изменился в лице. А один из его подручных гнусава спросил: "Что это, он полощит, Миша, какие такие тещи?" Завирает, сука легавая, рявкнул король: "Клин промеш наза вбить, хватит. Ну да ты у меня подле сейчас кровью закашляешь". Будёрнов из сапога длинный длинный нож, маленький сделал шаг вперёд. И раз Петрович сделал выводы, портфель взял Миша. Это раз. В шайке об этом не знают, а значит, делиться добычей он не намерен. Это два. Испугался разоблачения, и сейчас заткнет пленнику рот навсегда это три. Нужно было менять тактику. — Ты постой, постой, я дедоктник простой, — зачистил Фондори. — Ты меня в тычки, а я в молчки. Ты ко мне с лаской, и я к тебе с подсказкой. — Погади его кончать, Миш, — схватил главаря за рука в гнусавой. — Пусть я и погутарит. от Петра Парменча и господина Хурчинского, нижайшие, — подмигнул маленькому калежский ассессор, так и впиваясь ему глазами в лицо. Вернали гипотеза, но на сей раз Биша и глазом не повел. А дедак-то подмалахольного куксит. Парменча как будто приплел. — Ничего, мы ему сейчас мозги-то на место поставим. Кур, ты садись ему на ноги, а ты, проник лещ, давай, запоет кочетом ворон поганый. И понял Ирас Петрович,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 Двое бандитов корчились на земле, суча ногами, что пытаясь зажать разорванные глотки. Двое лежали неподвижно, Миша маленький сидел, тупо мотая головой. Герсталь посвёркивал в стороне воронённой сталью. Фандорин сказал себе: "Я только что убил четырёх человек и ничуть об этом не жалею". Очерствел душой коллежский асессор за эту страшную ночь. Для начала Эраст Петрович взял оглушенного за ворот, хорошенько тряхнул и влепил две звонкие оплеухи, не из мести, а чтоб побыстрее очухался. Однако затрещины произвели совершенно магическое действие. Миша-маренький вжал голову в плечи и заныл. — Дедушка, не бей, все скажу, не убивай, жизнь молодая не губи. Фондорин смотрел на плаксиво искривившуюся смазливую мордочку и только диву давался. Человеческая натура не уставала поражать Эраста Петровича,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 Да, здесь всё-таки было не так. Не мог я таких слизняк держать в страхе весь преступный мир большого города. Для этого требуется железная воля, недюжинная сила характера или что-то с успехами таких качеств заменяющие. Что? Где миллион? мрачно спросил Распирович. Где был там и есть? быстро ответил маленький. Ну тебя ко снова угрожающе качнулась. Прощай, Миша. Я тебя предупреждал. Мне оно и лучше. Расквитаюсь с тобой.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 Два раза свернули влево, раз направо, Миша остановился у низкой неприметной двери, стукнул в неё хитрым условным стуком. Открыла давишняя фиска, в одной рубашке, волосы распущены, лицо сонное и пьяное. Гостья мне чуть не удивилась, на Фандорина вообще не взглянула. Прошлёпала по земляному полу до кровати, плюхнулась и тут же засопела. В углу стояла щегальское трюмо, явно позаимствованное из будуара какой-то дамы. На трюмо чидил масляный светильник.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 Миша трижды мелко перекрестился, чтобы не на виселица околеть, а знать про генерала ничего не знают. Петр Парменович сказали, чтобы портфель с сейфа взял и чтобы сработал в аккурате. Сказали, не будет там никого и не хватит. Но я и взял, дело плевое. Еще они говорили, как паутихни деньги пополам и меня с чистыми бумагами из Москвы отправят. А если что, из-под земли достанет. Петр Парменович достанет, он такой. Миша снял со стены коврик, заворожавший стеньку Разина с книжной, открыл в стене какую-то дверцу и зашарил в ней рукой. А Вандорин стоял, покрывшись холодной испариной, пытался постичь весь чудовищный смысл услышанного. "Не будет там никого и не хватится", так сказал своему подручному Хуртинский. Значит, знал надворный советник, что соболи с живым в дюсоне вернутся, не дооценил раз Петрович Китраванского владыку. Не пробыл Миша И инди такой уж жалкий слизень, каким прикинулся. Оглянувшись через плечо, он увидел, что сыщик, как и следовало ожидать, ошарашен сообщением и руку с револьвером опустил. Шустрый мужинка резко обернулся, и Распирович увидел наставленное на него дуло обреза и едва успел ударить по нему снизу. Ствол аж жхнул громом и пламенем, обдал лицо жарким ветром. С потолка посыпалась труха. Палец калерского ассесора непроизвольно нажал на спусковой крючок. Иснятый с предохранителя Герсталь послушно выпалил. Миша маленький схватился руками за живот и сел на пол, тоненько заоикал, памятуя о бутылке. Нераз Петрович оглянулся на Фиску, но та на грох этой головы не подняла, только ухо подушкой прикрыла. Вот и объяснилось неожиданное Миша на покладистость, ловко сыграл, усыпил такие бдительность и привёз сыщика туда, куда хотел. Откуда только ему было знать, что быстрая реакция раз Фандорин славился даже среди крадущихся. Вопрос есть ли портфель? Ирас Петрович отодвинул ногой дёргающееся тело, сунул руку в нишу, пальцы нащупали бугристую кожную поверхность. Есть. Фандорин наклонился над Мишей. Тот часто мигал и судорожно облизывал побелевшие губы, на лбу вспыхивали капельки пота. "Дохтура, простонал радий, всё расскажу, ничего не утаиваю".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 Раскинулся на сундуке, а борода торчит кверху, толстогубый рот приоткрыт. Прямо в зубы колежский асессор и сунул ему дуло. Сказал задушевно: "Вставай, Абдул. Утро вечера мудренее". Тарен открыл глаза, они были чёрные, матовые, лишённые какого-быто ни было выражения. "Ты, побрякайся, побеги, попросил его Фандорин, а я тебя тогда убью как пса". "С чего нам бежать?" спокойно ответил убийца и широко зевнул. Не молец бегают. На виселицу пойдёшь, сказал Распетроввич, с ненавистью глядя в маленькие равнодушные глазки. И это уж как положено, согласился трактирщик. На всё воль Аллах. Калишский ассессор за всех сил боролся с неудержимым зудом в указательном пальце. Ты ещё о Балахе мразь, где убитые? А чуланчиком пока прибрал, охотно сообщил Нелюдь. Думал, после речек кидал. Он он чуланчик и показал на дощатую дверь. Дверь была заперта на засов, и Развитрович скрутил обдулу руки его же кожаным ремешком, а сам с тоскливо ноющим сердцем отодвинул засов. Внутри было темно. Помедлив, коллегиский асессор сделал шаг в другое, вдруг получил сзади мощный удар ребром ладони по шее. Ничего не понимая, полуоглушённый рухнул лицом в пол, а кто-то навалился сверху, горячо задышал в ухо: "Се, господин, убивачи и собака". С трудом с запинкой удартый был не шуточный, да и во вчерашнюю шишку отдался. Фандорин пролепетал по-японски: "Так ты всё-таки учишь слова, пиздельник!" И не выдержал, разрыдался. Но и на этом потрясения не кончились. Когда перевязав Мише разбитую голову и оторскав из вожчика, Фандорин вернулся за Мишей маленькину фискину коморку, цыганки там не было, сам же Миша уже не сидел, привалившись к стене, а лежал на полу мёртвый.